по этой причине он прежде всего стремится к тому, чтобы представлять вещи так, как они суть в себе, и удалить истины препятствия для знания, каковы ненависть, гнев, зависть, осмеяние, сомнение и прочее в этом роде, что мы указали в предыдущих теоремах. А потому, как мы сказали, он стремится насколько возможно поступать хорошо и получать удовольствие. До каких пор простирается человеческая добродетель в преследовании этого и на что она способна, я покажу в следующей части. Прибавление. Сказанное мною в этой части о правильном образе жизни расположено не в таком порядке, чтобы все можно было обнять с одного взгляда. Она доказана мной разбросанна, сообразна с тем, как легче можно было вывести одно из другого. Поэтому я предложил здесь всё это снова собрать и свести к главным пунктам. Первое все наши стремления или желания вытекают по необходимости нашей природы таким образом, что могут быть поняты или через одну только неё, как через свою ближайшую причину, или же поскольку мы составляем часть природы, которая сама через себя без других индивидуумов адекватно представлена быть, не может. Второе желание, вытекающее из нашей природы таким образом, что могут быть поняты через одну только неё это те желания, которые относятся к душе, поскольку она представляет состоящей из идей адекватных. Остальные желания относятся к душе лишь поскольку она представляет вещи неадекватно. И сила и возрастание их должны определяться не человеческой способностью, а могуществом вещей внешних. Поэтому первые справедливо называются действиями. торые же состояниями пассивными ибо первое всегда показывает нашу способность второе же наоборот нашу неспособность и познание искажённое глава 3 наши действия то есть те желания которые определяются способностью или разумом человека всегда хороши остальные желания могут быть как хорошими так и дурными четвёртое, так и в образом самое полезное в жизни совершенствовать своё познание или разум. И в этом одном состоит высшее счастье или блаженство человека. Ибо блаженство есть ничто иное, как душевное удовлетворение, возникающее вследствие созерцательного интуитивного познания Бога. совершенствует же своё познание, значит ни что иное, как познавать Бога, его атрибуты и действия, вытекающие из необходимости его природы. Поэтому последняя цель человека, руководствующая ещё вся разумом, то есть высшее его желание, которым он старается умерить все остальные, есть то, которое ведёт его к адекватному постижению себя самого и всех вещей. подлежащих его познанию. Глава 5. Поэтому нет разумной жизни без познания, и вещи хороши лишь постольку, поскольку они способствуют человеку наслаждаться духовной жизнью, состоящей в познании. И наоборот, только то, что препятствует человеку совершенствовать свой разум и наслаждаться разумной жизнью. Мною желаю зло. Глава шестая. На так как всё то, для чего человек служит, производящей причины необходимо хорошо, то следовательно, зло для человека может возникать только из внешних причин. Именно поскольку он составляет часть всей природы, Законом которой человеческая природа принуждена повиноваться и приспосабляться к ней едва ли не бесчисленными способами. Седьмая церковь.